во вторая. Как только разобрался в себе и принял окончательное решение, я успокоился и начал адекватно воспринимать окружающую действительность. Оглядевшись, понял, что нахожусь в заснеженном лесу. Стою, прижавшись к толстой березе, по колено провалившись в снег. Совсем недалеко от меня лежали лыжи. По-видимому, я попал под снайперский выстрел. И если бы в момент обмена разумами был в сознании и не потерял равновесия, то пуля наверняка пробила бы мне голову. И под этой березой сейчас лежал бы труп лейтенанта Черкасова. Точно так же, как и находящийся в метрах в пяти неподвижное тело в маск-халате. Красноармеец Сидоркин бесстрастно, как справочная, выдала информацию, полученную от деда памяти. Это был наш лучший взводный следопыт-сибиряк. Бывший охотник и очень хороший лыжник. Можно сказать, лучший боец в моем взводе. Мы вместе с ним выдвинулись немного вперед, чтобы получше оглядеть примыкающую к дороге на Рааты громадную поляну. Подошли вроде бы грамотно, со стороны большого леса, а не от дороги. На открытое место ни разу не выбирались. И, казалось бы, под огонь кукушки никак не должны были попасть. Но эти чухонцы оказались хитрее, и, наверное, их командир был опытным бойцом и все предусмотрел. Как знал, что через поле никто не полезет, а попытаются зайти в тыл со стороны леса. Я начал рассуждать, пользуясь опытом, полученным в наследство от деда, и опираясь на знания, приобретенные в эскадроне. По всему выходило, что впереди, на противоположном краю поля, финны организовали большую засаду. А может быть, даже мощную оборонительную линию, чтобы оседлать дорогу и не пропустить наши войска на помощь блокированной 44-й дивизии. Не зря же они разместили снайперов в большом отдалении от дороги. А до нее от этого места было не меньше двух километров. И дебилы же они охотятся на случайно забредшего в глубину леса красноармейца. Нет. Наверняка это фланговое охранение большой засады у дороги. Ведь по нам работало не менее двух снайперов. Срезать двух довольно-таки опытных бойцов одна кукушка вряд ли смогла бы. Осторожно выглянув из-за дерева, я внимательно оглядел открывшуюся передо мной перспективу. Впереди до самого поля стояли маленькие деревья и кусты. Спрятаться снайперам в маскалатах там было, конечно, можно. Но тогда им открывался бы уж очень небольшой сектор стрельбы. Единственные приличные позиции для расположения кукушек находились где-то в километре, на дальнем краю поля. Немного выдвигаясь от стены леса, стояло четыре больших ветвистых дерева. Вот на них вполне могли располагаться снайпера. Оттуда хорошо можно было контролировать все подходы к рощице у дороги. Очень не хватало бинокля, но они были только у ротных и у командования батальона. Ваньке взводному бинокль не полагался. Как говорится, не вышел рылым. Даже отправляя меня в передовой дозор, никто из командиров не пожелал расстаться с этим атрибутом своего высокого положения. Сплюнув с досады, я оглядел свои тылы и потом перевел взгляд на лежавшее невдалеке тело Сидоркина. Глаз сразу же зацепился за темный предмет на его спине. Винтовка СВТ-38 мгновенно отреагировала на это моя память на вооружение начало поступать с полгода назад из недостатков. Избыточная масса, громоздкость сложна в эксплуатации. Если прямо сказать, ее недостатки сейчас меня мало волновали. Все-таки это было оружие, а не та пуколка, которая лежала в моей кабуре. И еще я понял, что так беспокоило меня в последние несколько минут. Это полная беззащитность перед засевшими в километре от меня врагами. Из своего нагана я мог бы, конечно, стрельнуть в появившегося вдруг чухонца, но это было бы простым сотрясением воздуха. Я уже совсем было приготовился перекатом добраться до вожделенной мною винтовки, но тут боковым зрением заметил какое-то движение. Мгновенно собравшись и присев, достал свой револьвер и повернулся в ту сторону. Действительно, в метрах в стах между деревьями мелькали два силуэта лыжников – Когда они приблизились настолько, что стало возможным различить их лица, мой внутренний голос исправно проинформировал. Красноармеец Василий Перминов. Боец средний, но очень исполнительный. Любит отираться возле начальства и по малейшему кивку бросается выполнять любое задание. В трусости замечен не был, но наверняка все-таки по натуре карьерист и халтурщик. Ответственные вещи лучше ему не поручать. Красноармеец Наиль Асаенов Из пополнения, пришедшего неделю назад. Еще не обстрелян, нужно к парню присмотреться. Вроде как человек неплохой, в отделении прижился нормально. Кому-то про него ничего плохого не говорил. На привалах у костра гогочет громче всех. И вообще мужик здоровый, ручище как лопата и ростом повыше меня сантиметров на пять. А у меня рост был довольно-таки приличный, 179 сантиметров. Татарин призвался из какой-то деревни недалеко от Челябинска. Узнав бойцов своего взвода, я начал энергично махать им руками. Поняв, они метрах в тридцати от меня остановились, сняли лыжи и, используя их как сани, лежа, покатили в мою сторону. Кстати, после того, как они сняли лыжи, я крикнул. «Перминов, проверь, что там с Сидоркиным, и будь поаккуратнее. Кукушка хорошо простреливает этот сектор. Если он еще жив, то тащи его в тыл». Да, еще чуть не забыл, сними с него самозарядку и катни ее прямо по снегу в мою сторону. Подсумок тоже не забудь кинуть. Первым добрался до своей цели Василий. Он начал уже переворачивать тело Сидоркина, когда передо мной появился красноармеец Асаенов. Когда он был уже в метрах в двух от меня, то сразу, не давая даже вставить слово, начал тараторить. «Товарищ лейтенант, вы как, живы?» Ваи, сколько тут крови натекло. Маск-халат теперь нужно менять. Красный цвет на белом очень далеко виден. О, как вам щеку то ободрала! И половины уха нет. Кому-то срочно прислал нас к вам предупредить. В расположение взвода прибыло начальство. Там Коневский со своей шестеркой бродит по позициям и ругается. Что, мол, встали и не идете вперед? Кому-то объяснял ему, что впереди кукушки. И что лейтенант направился посмотреть, как к ним лучше зайти в тыл, чтобы без потери уничтожить. Но старший политрук все равно ругается и собирается заявиться сюда, чтобы, как он говорит, вставить вам фити в жопу. После этих слов Наиль уставился на меня своими зелеными, смеющимися глазами. Он как будто изучал мою реакцию на ругань начальства. От напряжения он даже сдернул капюшон маск сняв шапку и начал разглаживать свои волосы. А я, несмотря на полученную информацию, чуть не прыснул со смеха, увидев оголенную голову Наиля. Волосы у него были жгуче рыжими и росли какими-то клоками. Сейчас они были очень коротко подстрижены, и между этих рыжих полян хорошо просматривались белые полоски кожи. Это был первый человек, которого я воочию увидел после осознания себя в теле деда. Поэтому я с большим интересом начал разглядывать этого человека, сравнивая свои наблюдения с памятью предка. Кроме волос, особые впечатления от его внешности производили и оранжево-белые полосы на лице. Они образовались в результате чередования рыжей растительности и белой кожи на лице. Особенно выделялась сросшаяся кустистая линия бровей. Чуть менее рыжей была щетина усов и бороды. Нос был слегка приплюснут, а черты лица выдавали грозный нрав своего хозяина. Руки у него были тоже выдающиеся, длинные и мощные. Кисти почти доставали до колен. Одним словом, мне он напоминал громадного тигра. Рисунок этого хищника по имени Шархан я видел в книге, которую давал мне читать мой учитель. Она называлась «Книга джунглей», и там была сказка «Маугли», которая в детстве произвела на меня очень сильное впечатление. Написал эту книгу англичанин Ридьяр Киплинг. Фамилию Киплинга любили упоминать и немцы. Они все время твердили о миссии белого человека, утверждая, что именно истинные арийцы сейчас взвалили на себя эту ношу. Скорее всего, в Великом Рейхе шла подготовка к устранению последнего конкурента – Японской империи. «Да, такой экземпляр в толпе не затеряется», – подумал я. «Только странно, почему татарин и вдруг рыжий?» «За свою предыдущую жизнь я встречал много татар, но ни разу не видел рыжего. В нашем эскадроне они тоже были» но все ниже меня ростом и чернявые, реже русые. Как бойцы они были одними из лучших, все ловкие и прекрасно владеющие холодным оружием. Что касается меня, то я был совершенно обычный, среднего роста, с белобрысыми волосами. Хоть я и был в блондинистом с голубыми глазами, но под стандарты истинного арийца не подходил. Что-то там в форме черепа было не то. Немцы обычно обследовали всех детей, которым исполнилось 5 лет. Они это называли сортировкой. Если ребенок соответствовал всем их параметрам, то его отбирали у родителей и отправляли в специальные интернаты. Как говорили сами немцы, в школы настоящих арийских янычар. Все эти мысли разбудили во мне большое желание посмотреться в зеркало. Надо увидеть свою физиономию на ЕУ. Картинка из памяти как-то меня не впечатлила. Поэтому я задал вопрос, совершенно не относящийся к теме доклада. «Слушай, Наиль». А у тебя случайно нет зеркала? В совершеннейшем недоумении тот, вытаращив глаза, ответил. Нет. Все личные вещи сдал в обоз. Следующий вопрос. Погрузил его в полную прострацию. Асаенов, а ты случайно не из чингизов? Он нервно сглотнул и уже заикаясь переспросил. Из каких это чингизов? Моя из семьи бедного крестьянина. Мы в Первые десятки записались в колхоз. «Да я не про твой сраный колхоз. Может быть, в твоей семье передавались из поколения в поколение, что твой прапрадедушка был Чингисханом. Говорят, он был такой же рыжий, как ты». Наиль несколько взбодрился, немного подумал и ответил. «Та нет. Никто про это не говорил. Сами подумайте. Если бы я был потомком такого великого человека, то разве служил бы сейчас рядовым?» Наверняка стал бы генералом и сидел бы в теплом штабе, смотрел на карты, а ординарец приносил бы мне горячий чай. В его голосе слышалась явная тоска по теплу и домашнему уюту, которые были так далеко от нас. Но он преодолел эту секундную слабость и уже другим голосом спросил. «Товарищ лейтенант, а может быть вам госпиталь надо? Наверное, пульс здорово шандарахнуло по голове и у вас контузия. Давайте отвезу вас к нашему фельдшеру». Я проигнорировал этот недвусмысленный намек. Я, проигнорировав этот недвусмысленный намек, продолжал вводить его своими фразами в ступор. «Слушай, Асаенов, а какое тебе прозвище в отделении дали?» Наиле уже не думая механически ответил. «Аса? А что?» «Нет, нащекомый тебе не подходит. Слишком ты здоровый. Наверное, не взяли первые буквы твоей фамилии перед делом «А» на «О». «Я придумал тебе новую боевую кличку – Шархан!» Слышишь, как она грозно звучит? Как только чухонцы услышат «Шархан, вперед!», то в миг разбегутся по своим чумам. Наиль тем же равнодушным голосом ответил. «Да мне все равно, как будут звать. Лишь бы комод поменьше дрючат!» Потом подумал и добавил. «Чем бы начальство ни тешилось, лишь бы отдохнуть давало!» «Все-таки, товарищ лейтенант, почему Шархан? И что это такое?» Э, Наиль, это повелитель тигров. О нем писал великий английский писатель Киплинг. К тому же тебе очень подходит второй слог этого имени – хан. Но сам понимаешь, по политическим соображениям нельзя употреблять это слово. Оно характеризует верхушку эксплуататорского класса. А задача нашей партии – их всех к ногтю. А Шерхан – это политически грамотное имя. Книги Киплинга сам товарищ читали надобряют. Весь этот наш треп оборвал выкрик Перминова. «Товарищ лейтенант, там, по-моему, старший политрук с Кузей к нам идут. Сейчас комиссар начнет всем вправлять мозги. Может быть, мне пока оттащить труп Сидоркина в тыл?» «Нужно самим хоронить Сидора, а не оставлять его похоронной команде. По-людски надо с ним проститься. Жалко мужика, хорош он был человек, правильный». Первым делом я посмотрел в сторону нашего тыла. И для этого мне пришлось руками упираясь в плечи Шнаиля, усадить его на корточки. Своей мощной фигурой он загораживал всю перспективу. Стоял он почти вплотную ко мне и тоже старался спрятаться за дерево, на которое я опирался спиной. Отодвигать его в сторону или самому выходить на открытое пространство значит попасть в прицел к финскому снайперу. А предыдущий опыт показывал, чем это чревато. Когда я заставил пригнуться о то увидел в метрах в стах две фигуры. Одна легко и свободно катила на лыжах, лихо объезжая попадавшиеся на пути деревца. Командир второго отделения Серега Кузнецов тоже же сообщила мое подсознание. Во взводе его все зовут Кузя. Второго человека я тоже узнал, по полученному ранее яркому образу. Единственным дополнением, выданным мне внутренним голосом, было Коневский. Не любит, чтобы к нему обращались как к старшему политруку. Очень любит, когда его называют комиссар. Перечить ему или что-то доказывать не надо, все равно не поймет, а только разозлится. Очень любит читать нотации, поучать, показывая тем самым, что он тут самый умный и политически грамотный. Просто наместник ЦК в нашем убогом обществе. Несмотря на его самомнение, что он прекрасный боец и великий, правда непризнанный стратег, На лыжах политрук смотрелся очень смешно. Катил еле-еле, постоянно теряя равновесие. Он был раза в два толще кузи и вообще в белом москхалате на лыжах с биноклем на груди он смотрелся очень нелепо и чуждо. Я еще подумал, что таким самое место в каком-нибудь музее абсурда и уж никак нельзя доверять им судьбы и жизни других людей. Прикинув, что такими темпами, как двигается Наум Лейбович, им добираться до нас еще минут пять, я посмотрел в сторону Перминова. Он к этому времени уже и перевернул тело Сидоркина и оголил его грудь, которая вся была залита кровью. Снял он с него ружье с патронной сумкой и положил их прямо в снег, недалеко от себя. «Приготовил для передачи их мне», — подумал я. Но, наверное, постеснялся прерывать разглагольствование командира. «Петруха!» «Оставь пока Сидоркина. Давай, двигай, и помоги товарищу политруку к нам добраться. Укажи им безопасный путь в объезд этой прогалины». Пока я выдавал распоряжение Петрову по обеспечению грамотного подъезда начальства к нашему дереву, Коневский и Скузи уже вкатились на хорошо просматриваемую со стороны снайперов лесную прогалину. Я примолк и со страхом ждал сухих щелчков от выстрелов. Дергаться и кричать им об опасности снайперского обстрела уже не имело смысла. Лишняя суета могла только привлечь внимание кукушек. А так был вариант, что если у них большой сектор, который они должны охранять, то две фигурки в маскалатах на километровом отдалении они могли и не заметить. Политрук с комодом 2 благополучно проехали всю прогалину, а остановились недалеко от нашего дерева. Даже не поздоровавшись и не выяснив, почему у меня весь маскалат забрызган кровью, Коневский сразу же начал кричать «Черкасов!». «Какого хрена ты здесь прохлаждаешься? Я уже минут двадцать нахожусь в месте расположения твоего взвода, и ни один красноармейц не знает, где их командир. Только и слышу, впереди снайпера, засада, лейтенант думает, как их обойти». «Фу, Чапай нашелся». «Знаешь, что бы сделал Василий Иванович? Он давно бы организовал атаку и смел бы эту несчастную засаду». «Ты что?» Не понимаешь, что там впереди бьются с империалистическими наймитами наши братья из 44-й дивизии. Сейчас каждая минута дорога, и нельзя позволить белофинам поступить с ней так же, как со 163-й дивизии, которую они в декабре окружили и уничтожили. Тогда тоже, наверное, какие-нибудь умники думали, как обойти засады. А то, что империалистическая сволота во главе с Англией только и ждет нашего срыва, они не думали? Капиталисты всего мира кинутся помогать белофинам, если у нас произойдет какая-нибудь заминка. Так что, лейтенант, хватит тут изучать противника. Давай вызывай весь взвод и цепью вперед в атаку. Настоящий коммунист не должен дрожать за свою жизнь, а должен, если партия прикажет, отдать всю свою кровь за дело Ленина-Сталина. А ты, Черкасов, можно сказать без пяти минут кандидат в члены ВКПБ». Я, дождавшись некоторой заминки в речи товарища Коневского, попытался объяснить положение дел и в запальчивости даже вышел из-за своего укрытия и сделал к нему несколько шагов. Обиженный, что меня подозревает в трусости и уклонении от выполнения поставленной задачи, я заявил. «Товарищ комиссар, я тут не прохлаждался. Мы с красноармейцем Сидоркиным обнаружили засаду белофинов. Они хотят заманить на этой дороге наш батальон в огненный мешок». Исходя из этого я решил с взводом зайти им в тыл и уничтожить этих буржуйских выкормышей, для чего и направился с красноармейцем на рекогностировку, чтобы выбрать траекторию для нашей яростной атаки. Но здесь мы напорулись на огонь вражеских снайперов, в результате чего красноармеец Сидоркин погиб, а я получил ранение в голову и с полчаса был без сознания. Как бы в подтверждение этого я ткнул пальцем свой окровавленный маскалад, повернулся к политруку ободранной щекой и напыщенно продолжил: Я, товарищ комиссар, за партию великого Сталина своей крови не жалею, если нужно этих проклятых империалистов буду рвать голыми руками. А под вашим чутким идейным руководством мы быстро сковернем эту засаду. Я уже засел, где у Белофинов расположены кукушки. «Сейчас мы их обойдем, незаметно зайдем в засаде в тыл и деблокируем дорогу. Потери при этом будут минимальными. Мы свалимся этим чухонцам, как снег на голову в июле». Весь мой запал и обида прошли сразу после первой фразы. Потом я вдруг осознал, что стою как мишень для хороших стрелков. Спрятаться же обратно за березу было выше моих сил. Этим я как бы признавал правоту слов Каневского. Своими напыщенными, идейно выдержанными словами я хотел успокоить его и заставить прислушаться к моему разумному плану, а не пороть горячку, лезя на рожон, прямо под пули прекрасно замаскированных снайперов. Быстрота, как нас учили в эскадроне, нужна только при ловле блох. А когда дело касается жизни людей, нужно быть сверхосторожным и предусмотрительным. В конечном итоге, правильно разработанный план ведет к быстрой победе, намного сокращая время операции. При этом потери резко уменьшаются. Поэтому я и был против предполагаемой Коневским неразумной кровавой бойни. А он продолжал гнуть свою линию, хотя явно подобрел, будучи очень довольным моей пафосной речью. Встав почти вплотную, он положил руку на мое плечо и душевным голосом произнес – Надо, Юра, быстрее пробиваться к 44-й дивизии. Понимаешь, товарищ Сталин очень недоволен, что мы закопались в этой Финляндии. А ведь еще придется штурмовать линию Маннергейма. А это тебе не кукушек в лесах гонять. А твои снайпера, наверное, уже дома чай попивают. Тактика этих кукушек хорошо известна. Какой-нибудь кулак залезет на дерево, один раз стрельнет, а потом сматывается. А мы из-за этого одного выстрела останавливаемся, разворачиваемся и прочесываем всю местность. Тысячи красноармейцев заняты поиском одного стрелка. Вот поэтому и буксует вся операция. Но теперь все, хватит. Высшее партийное руководство приняло решение, несмотря на жертвы, поскорее закончить эту войну. Если тянуть и пытаться свести потери к минимуму, Все равно куча народу загнется от морозов, от нашего топтания на месте и нерешительности. Поэтому слушай мой приказ. Разворачивай своих людей в цепь и вперед, в атаку. Я попытался еще раз убедить его отказаться от прямой атаки. Говорил, что если снайпера еще остались, то за то время, которое нам понадобится, чтобы пересечь это поле, они перещелкуют две трети красноармейцев моего взвода. Но получалось, как беседа немого с глухим. Канюзский опять разъярился, покрылся красными пятнами и визгливым голосом вскрикнул. «Ты что, Черкасов, выступаешь против линии партии?» Неожиданно резко повернувшись к Кузнецову и Перминову, он приказал. «Вы, товарищи красноармейцы, сейчас быстро следуете в расположении взвода и передаете приказ командира прибыть всем сюда». Потом, быстро взглянув на часы, продолжил «Чтобы через 15 минут все были здесь! Через полчаса ровно в 10.00 начинаем атаку!» Дождавшись, когда красноармейцы удалились метров на 20 и посчитав, что нас никто не услышит, политрук повернулся ко мне и прошипел «Ты как миленький сейчас организуешь атаку! Если будешь продолжать саботировать мое решение, пойдешь под трибунал". А там сам знаешь, что бывает за неисполнение приказа. И не беспокойся ты за свой взвод. Эти погибнут, пришлют других. Не волнуйся, командовать будет кем. Что значит для победы мировой революции несколько десятков жизней? Да ничто. Тем более баб в России много, еще нарожают. После этих слов он как-то мерзко начал смеяться. А я стоял, пришибленный этим цинизмом, с уже начинающей разгораться нешуточной ненавистью к этому ублюдку. Мне так и хотелось сказать, от кого им останется рожать-то, если такие мужики, как Сидоркин и похожие на него погибнут, то дети начнут рожаться от таких негодяев, как ты. И бедная Россия, что с ней станет? А еще у меня появилось большое желание достать свой наган и разрядить весь барабан в его жирное пузо. Несмотря на все бушующие в душе моей страсти, какая-то часть меня продолжала внимательно наблюдать за той группой деревьев, где могли сидеть кукушки. Обостренное чувство опасности держало меня в напряжении с того самого момента, когда обстоятельства заставили меня выйти из-под защиты дерева. Какое-то шестое чувство помогло мне заметить шевеление ветвей у одной из дальних сосен». Не думая, действуя, скорее всего, на инстинктах, я схватил Каневского за балахон, надетый на шинель, привлекая к себе и загораживаясь его телом от возможной траектории пули. Смех немедленно смолк. Политрук попытался меня оттолкнуть, но тут я почувствовал два толчка. Каневский обмяк, и только потом раздался сдвоенный хлопок отдаленных выстрелов. Подчиняясь накрепко вбитым в меня навыкам, я оттолкнул его тело и прыгнул в сторону моего старого убежища. Упав рядом с деревом, я, перекатываясь под его защиту, уткнулся головой во что-то мягкое. Уже осмысленно оглядывая возникшее препятствие, я встретился взглядом с Наилем. Этот хитрый татарин не ушел вместе с другими красноармейцами, а залег в небольшой ложбинке между выступающих корней березы и принял форму сугроба. Подавая шапку, сбитую с моей головы столкновением с его животом, он смешно подцокал языком и произнес «Вах, какой смелый человек был наш комиссар!» Не испугался снайперов и сам вышел на открытое пространство, чтобы осмотреть место нашей будущей атаки. Я прекрасно понял подтекст его заявления, мол, старший политрук сам виноват, что попал под пулю кукушки, и Наиль готов это подтвердить. Меня эта легенда полностью устраивала, и я, как бы соглашаясь с его словами и в то же время продвигая свой план атаки, сказал «Да, товарищ Каневский только согласился с фланговым обходом засады и начал намечать наш будущий маршрут, как коварные пули белофинов оборвали его жизнь. Но мы отомстим этим империалистическим наймитам за смерть нашего товарища, пламенного борца с буржуазной идеологией». Не удержавшись, Наиль хмыкнул. А потом, чтобы уж совсем не рассмеяться, суетливо предложил. Товарищ лейтенант, давайте я тащу его за деревья. Вдруг он еще жив? Какой к черту жив, Шерхан? Ты что, не видишь, что у него пол черепа снесено? И куда ты сейчас полезешь? Не знаешь, что ли, любимую тактику снайперов? Подстрелить кого-нибудь и ждать, когда к раненому бросятся на помощь. И вот тебе новая легкая жертва. Так что лежи, не дергайся. А лучше давай потихоньку отползай вперед в лес. Сначала наши должны подтянуться. Ты их там в глубине леса притормози. Я сейчас самозарядку Сидоркина захвачу и туда к вам подкачу. Будем по краю леса заходить этим кукушкам в тыл. Так далеко же. А ты как думал, Наиль? Хочешь ухлопать таких опытных вояк и при этом особо не напрягаться? Так что ли? Могу тебе со стопроцентной уверенностью сказать, что получится все наоборот. Это тебя они подстрелят, и при этом еще посмеются над твоей тупостью. Как правило, на войне извилистый путь оказывается короче прямого. Ладно, мужик, хватит болтологии заниматься. Двигай глубже в лес, и вон за той сосной ждешь меня с народом. Я через 10 минут буду. А погибшими займемся, когда разберемся с засадой. Все, Шархан, вперед. Время пошло.